Ничего сердце бенедикта не подсказывало. Темно было в сердце, как в избе зимой, когда свечи все вышли, на ощупь живешь. Была где-то свечка запасная. Да поди найди ее в кромешном мраке. Шаришь, шаришь руками. А руки-то они слепые, пугливые. Найдешь не весь чего. Обтрогаешь невидячи, душа ты обомрет. Что это, а? Вот такого в избе не водилось. Что это? Со страху все внутри вдруг как оборвется. Отбросишь это, чего общупывал-то. Стоишь, замерев, вздохнуть боишься, боишься шагнуть. Думаешь, сейчас ступлю, да и попаду ногой на это. Осторожно, боком, по краешку, по стеночке. Туп-туп выберешься к двери. Рванешь дверь и бежать без оглядки. Рухнешь под деревом, а у забора, все внутри колотится. Теперь надо побираться, огня искать, свечку, может, у кого выпрашивать. Вот если дадут свечку, то уже легче, не так страшно. Вернешься в избу, смотришь, что это было такое. А ничего вроде нет. Нету ничего. А это, бывает, соседи шутят, забавники. Пока тебя нет, подложат тебе не знам чего чтоб ты со страху разумом повредился. А пока ты туда-сюда бегаешь, огня добываешь, они это-то, чего подсунули и заберут, вот и нету ничего, и не узнаешь, что это было-то. Сердце ничего не подсказывало. А голова, да, голова подсказывала, на то в ней разум в голове. А подсказывала она, что давно еще, еще до свадьбы, эх, когда это было-то! Когда был еще Бенедикт, юношей диким, некультурным, необразованным был молокососом, с хвостом и без понятий, видел он у Варвара Лукинишной книгу. Теперь уж не вспомнить, какая то была книга, большая или малая, и как называлась. От страху с непривычки ничего он тогда не понял, а только и понял, что страшно теперь конечно, как человек образованный, тонкий, можно сказать, искушенный, он бы оценил сокровище. Общупал бы, обвертел, посчитал, сколько страниц каковы буковки, мелкие али крупные, и надолго ли хватит читать, а прочитавши, на которую полку, целуя, ее ставить.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 а есть, которые чернилом подчеркивают, а есть, которые страницы вырывают. И сам он прежде был так дико нелеп, такой кроманьон, что слюнявым пальцем протер дырку. И свеча, при которой она читала полную тревогу и обмана жизнь, протер балван дырку. Господи, прости! Как если бы... Чудом каким, разыскав в лесу тайную поляну, в всю валах, тульпанах, золотых деревах, обнял, наконец, сладчайшую птицу Паулин и, обнимая, тыкнул бы ей грязным пальцем в светлый, в саму себя влюбленный глаз. Варвар Лукинична говорила, что книгу дал ей никита Иванович. А вот и попался старик на вранье. Есть, есть у тебя книги у старого пьяницы. Где-то ты их прячешь, хоронишь, людям добрым не даешь. В избе их нету. Бенедикт ту избу знал, сиживал. В сарае нету. В сарае мы пушки нарезали. В чулане одна ржавь. В баньке? Бенедикт подумал про баньку и осерчал. Сам почувствовал, как личико вздулось от гневливости. В баньке сыра. Любая книга отсыреет. Вот ведь приходил, просил, меняться предлагал, Подарок ценнейший принес, не пожалел, Сидел с ними, с прежними, полдня, чепуху их слушал. Так нет, врали, притворялись, за нос водили, Рыло от него воротили, руками отрицание делали. Нету, мол, у нас книг, нету, не взыщи.